проклятый. Ему удалось убедить Геру, хоть и не сразу, к счастью, она умела и слушать, и думать. Сначала Эстеля Скоро стала ему другом, а теперь они еще и союзники. Такого в его жизни еще не было. Вернее, было, но давно, в той жизни, о которой он почти забыл. В ту пору он и представить себе не мог, что спустя тысячелетия люди станут ему молиться и его же проклинать, хотя он не заслужил ни того, ни другого. Хотя, не разыщи его Герика, он Он бы так и не вспомнил о том, ради чего ему была дарована новая жизнь. Вот тогда его бы стоило проклясть. Эрасти не заблуждался ни на свой счет, ни в отношении происходящего. Скоро и его силы и умения, и то, на что способна Эстеля скоро, понадобятся в полной мере, и никому не неизвестно, чем возьмет. «Четыре шага до последнего греха, и первый сделал ты», — сказал умирающий Анхелю. Лорен говорил, что незадолго до их встречи он и Залиэль почувствовали какое-то смутное беспокойство, которое, собственно говоря, и погнал Лорена в дорогу. Эльфа словно бы тянула к себе кольцо Анхеля, хотя Лорен и понятия не имел, что же он ищет. Лунный король стал невольным свидетелем сначала предательства, затем казни. Церну эльф спас, поддавшись чувству сострадания, не представляя, что в израненном резистанте, обретает того, кого искал так долго. О кольце анхеля, которое он, как мог, оценил, наблюдая за палачами, Лорен мог сказать лишь то, что сама вещь оказалась на удивление обыкновенной, хоть и не несла на себе странный и неприятный отпечаток. Тогда лунный не нужным добыть запятанный перстень, да и Эрасти постарался забыть о подарке друга. И это ему почти удалось. Потом судьба несколько раз забрасывала Церну в мунт, но у него не было ни малейшего желания рассматривать в иглециях собственное лицо, подправленное клириками, а главный храм, в котором верующие имели возможность созерцать его руки, и подавно вызывал отвращение. Если бы не очередная ссора с Циалой, он бы туда и не пошел. Это был их первый разрыв. Циа обрушила на него множество упреков, половины которых он просто не понял. Тогда ему и в голову не приходило, что она может лгать, изворачиваться, просить прощения, снова оскорблять, требовать, уходить и возвращаться. Он решил, что это конец. Она его бросила, ему же остается лишь завершить начатое дело, и если он при этом уцелеет, подумать, как оборвать ставшую ненужной жизнь. Оставаться поблизости от Циалы, но не с ней он не мог. Гордость не позволяла ползать перед ней на коленях, умоляя вернуться, тем более ее возвращение после всего, что она выплеснула ему в лицо, казалось невозможным. И он решил отправиться к месту силы, о котором говорил Лорен. Путь шел мимо Кантиски, и эрастицерна решил зайти в храм великомученика Эрасти. Подобное мрачноватое развлечение вполне совпадало с его настроением. Никем не узнанный, он смотрел на предавшее его кольцо – до сих пор украшавшая отсеченную руку, сохраненную магами Ангеля от тления. Именно тогда он заметил странное сходство персня Ангеля и талисмана ларена Казалось, неведомый тайанский ювелир взял за образец кольцо Ангеса и в меру человеческих сил повторил замысел Бога. Мысль поменять кольца и оставить завещание будущему преемнику пришла неожиданно. Несчастные влюбленные часто думают о смерти, воображая собственную гибель из-за опоздала раскаивающихся возлюбленных. Ночью он сделал все, что задумал. Никогда в спокойном состоянии ему бы не удалось создать и сотворить подряд несколько заклятий такой силы и сложностей. Он оставил послание неведомому наследнику, защитил талисман от посягательств кого бы то ни было и в порыве вдохновения добавил туда исцеляющее заклинание – завязанная на магию перстня Ангеса. У него еще оставалось кольцо Адены и собственная сила. Дар Ангеля он хотел было выбросить или уничтожить, но состояние великой жалости к себе, захватившее Эрастии после ссоры с Циалой, не позволило ему это сделать. Страдать так страдать. И он надел на руку кольцо, напоминающее ему о подлости друга и страшных днях в отругах Варты. Он не догадывался, что простенький Марион не только несет на себе отпечаток предательства Ангеля, ставшего первым шагом к последнему греху, но и почувствует, когда свершаются остальные.